Послание от тети Люси, Лима. Дом для престарелых медведей. Дорогие читатели, вот я дошла до конца книги и подумала, вы ведь, наверное, гадаете, почему, когда я отправляла Пазингтона в дальнее странствие, а вы даже не представляете, как это было тяжело, я посадила его на судно, которое шло именно в Англию, в надежде, что он окажется в Лондоне. Так вот, за этим, видите ли, кроется отдельная история. Посоко в горах Перу, Почти в четырех километрах над уровнем моря лежит огромное озеро, которое называется Титикака. Это самый крупный пресноводный водоем во всей Южной Америке. Настолько крупный, что власти, придержащие, решили построить судно, на котором можно было бы переплывать озеро из конца в конец. А заказали это судно в Англии. Вот только, похоже, что-то они там не додумали. Судно оказалось просто огромное весом больше двухсот тонн, и отправить его в Перу целиком не удалось. Так что присылать его стали по частям, а с ним вместе инструкция, как его потом собрать на озере Титикака. Да и тут все оказалось непросто, потому что последние 350 километров пути преодолевать нужно было на мулах, так что возили эту штуковину по кусочкам, и заняла вся эта история даже не дни, а месяцы. Представляете, какой в результате начался переполох в тихой глубинке? Происходило все это лет сто пятьдесят тому назад. И вот, пока шла эта перевозка, в наши края попал богатый английский путешественник. Он страшно переживал за местных медведей, которых сгоняют с насиженных мест, и поэтому решил учредить для них специальный фонд. Вот тогда он и купил в Лиме огромный пустой дом у самого берега моря. Дом, где могли бы жить старые медведи которым больше некуда деваться. Теперь вы, надеюсь, поняли, почему ко всему английскому мы относимся с особой любовью. Ведь до того никто нас так не одаривал. У нас в доме для престарелых медведей есть комната отдыха, а в ней небольшая библиотечка. Действительно небольшая. При последнем пересчете в ней оказалось пять книг. На самом деле предназначены они для самых старых обитателей, если у тех вдруг выдастся скучная минутка. Вот только читать почти никто из них не умеет. А потому книгами они пользуются для других надобностей, например, подкладывают под дверь, чтобы в сильный ураган из-под нее не сквозило. Дело не в этом. Среди книг, которые по-прежнему стоят в библиотеке, есть одна со списком знаменитых изречений. И там есть изречение какого-то мистера Босуэлла, который сказал «Тот, кто устал от Лондона, устал от жизни, ибо в Лондоне есть все» ради чего стоит жить. Вот я и подумала. Судя по всему, этот человек знает, о чем говорит. И если ему Лондон подходит, то подойдет он, наверное, и медведю? Похоже, все я сообразила правильно. И даже написала мистеру Босуэлу благодарственное письмо. Вот только он пока не ответил. Искренне ваша, тетя Люся.